Квесты. Холодный свет квадратных ламп отражается на гладкой поверхности напольной плитки, клеточки на клеточках. Резко бьет по глазам, если долго его разглядывать. За спиной противно дребезжат проезжающие мимо тележки с блоками, аж уши закладывает. Люди в белых халатах снуют туда-сюда. Я смотрю на все это сквозь толщу воды. И со мной, и не со мной. Что-то происходило. На столе ровным слоем лежат листы разных размеров. На них линии, кружки, квадратики, треугольники, слова. Что с ними делать? Мне ведь дали какое-то задание. Не помню. Гул голосов нарастает, я в нем растворяюсь. На глазах у всех. Свет ламп так слепит, и кружится голова. Что делать? Что же мне делать? Ритмичная мелодия будильника вырвала меня из блуждания по мирам снов. Не отдохнула, будто всю ночь мешки с картошкой разгружала. Неужели во сне так бывает? Как мне не хотелось выходить на улицу, кто бы знал. Не думала, что вместе со сменой работы уйдут нормальные сны. А ведь еще и месяца не прошло. Адаптация, что ли? Доля специалиста по документообороту сложна, разнообразна и порой... муторно. Так я думала, поработав на новом месте, всего ничего. Кто бы мог подумать, что дело производства окажется таким нудным? поди туда, не знаю куда, подпиши то, не знаю что, потом разошли, согласуй и дальше по кругу. Нет. На новой работе мне дышалось легче, чем на старой. Одна только дорога без пересадок чего стоила. Сразу столько свободного времени появилось. И я запланировала Много интересных дел. На вокал сходить, на гимнастику, в театр, книги почитать, повышивать. И ребята-коллеги хорошие, помогают, рассказывают, как тут все устроено, да и посмеяться с ними можно. В общем, красота. Вот только чувство, что опять свернуло не туда, не покидало меня. По сути, я сбежала с одного завода на другой. На прежнем месте меня ничто не держало. Чем дольше я там находилась, тем хуже становилось. Апатия, плохой сон, действия на автопилоте. Что характерно, я никогда не опаздывала, хотя пару раз просыпалась сильно позже будильника. Вероятно, этот механизм зашили мне в подкорку. Конечно, я искала другое место и ходила по собеседованиям, но в какой-то момент устала и просто поплыла в неизвестном направлении. Мне позвонили. когда я уже не чаяла что-то отыскать. Вот и поехала на другой конец города на собеседование. Оксана Витальевна, я потом выяснила, как ее зовут, привела меня в огромный зал, но в тот момент это не испугало. Моего будущего начальника привлекла в резюме строка об окончании литературных курсов. Они как раз искали человека, который мог бы заниматься документацией, и я идеально подходила на эту роль. Признаться, я обалдела, когда начальник сразу сказал, «Мне все нравится, берем, «А можно немного подумать?» — спросила я, отойдя от шока. «Я перезвоню вам, когда решу». Я все еще надеялась уговорить моего прежнего босса Лёшу хотя бы ненамного повысить мне зарплату. На следующий день после собеседования я ехала в трамвае на работу и думала, что ему скажу. Идей не было совсем, но мне предстояло сделать выбор. На самом деле, поговорить с Лёшей мне советовала мама. Уж она не понаслышке знала, что такое сложное отношение с начальником, ведь ей в своё время пришлось перейти в другое подразделение из-за своего. Тот вообще боялся, что его кто-нибудь подсидит, потому и расшвыривал ценные кадры направо и налево. Если честно, я полностью разваливалась в то время. Будто каждый день смотрела грустное черно белое кино. За что цеплялась на той работе непонятно. Лёш, мне тут предложили новое место работы. И я не знаю, как поступить. Оставаться здесь или уходить? Может, что-нибудь посоветуешь? Я все мозги сломала. Если оставаться здесь, то я хочу зарплату выше нынешней. И так мне платят меньше всех. А что за место? Где находится? В Ленинском завод один. Делают электрические изделия. Ехать мне ближе, не вставать в пять утра. Не знала о таком. Протянул Лёша и удивленно поднял брови. Я не могу тебе ничего советовать. Решай сама. Знаешь, я поговорю насчёт зарплаты, но ничего не обещаю. Если вдруг получится, то работать нужно будет серьёзно сама, понимаешь? Вот что он хотел этим сказать? Я разве работала спустя рукава? Все делала, что говорили, никогда не опаздывала, даже в самых непростых ситуациях. Или это потому, что я женщина? Старалась, трудилась, пахала четыре года, чтобы что? Узнать, что делала недостаточно? Решение приняла быстро. Просто устала вставать в такую рань и кататься за 3-9 земель, да еще и с таким отвратительным отношением. И сразу полегчало. С души упал 50 слиток инструментальной стали. Пусть с завода на завод, но все же. Конечно, работа на незнакомом месте совсем не мой профиль. Но я готова была учиться новому. Плюс буду больше спать. Это ли несчастье? Локация — корпус номер 10. Я переоценила себя. После отдельных комнат на прежнем месте работы, в огромном проходном зале типа open space, на виду у всех... оказалось для меня тяжелее, чем я думала. Мне постоянно чудилось, что все на меня смотрят. Каждый прошедший за спиной человек мешал сосредоточиться. Я абсолютно не понимала, как мои коллеги работали в этом бедламе много лет. Привычка — дело наживное, но я не была уверена, что она у меня появится. Когда для меня провели экскурсию по корпусу, я не понимала, где нахожусь, куда мне идти, если куда-то надо. Восклицание «Где я? С кем я?» моего нового коллеги Анатолия Владимировича Романова иллюстрировали мое состояние. Заплутав в коридорах и лестницах, в какой-то момент я подумала, что все еще нахожусь на прежней работе. Ведь стены были окрашены в такой же грязно-бежево-розовый цвет, как и там. Ей-богу, наверняка где-нибудь есть ГОСТ, по которому предписывается красить стены на заводах именно в этот цвет. Иначе объяснить совпадение не могу. С ума сойти можно. Все везде одинаковое. Как бы не запутаться. Вдох, выдох. Успокаиваюсь, работаю дальше. Остальной корпус будто состоял из промежуточных этажей и сплошных лестниц в разных местах. Хотя бы коридоров не так много, а то я блуждала бы вечно. Зато запомнила, где находится канцелярия. А это было самым главным, ведь мне предстояло ходить туда за документами. Наш рабочий зал напоминал мне комнату в общаге. Не размерами, конечно, а тем, как реагировал на смену времен года. И там, и там было холодно зимой. В общаге деревянные оконные рамы рассохлись от времени. Мы затыкали дыры ватой. На первом этаже стояла огромная коробка с ней. Бери сколько хочешь. Несмотря на то, что окно мы заделали, сильный ветер иногда прорывался в комнату, тянуло по ногам, вот и ходили в шерстяных носках. В жару — наоборот. Окно наше выходило на восток, и до обеда комната успевала нагреться так, что даже пот стекал с головы. Открытые двери и вентиляторы не спасали. Только в темном коридоре царила приятная прохлада. После падения метеорита в 2013 году соседские окна заменили на пластиковые. Увы, нам не повезло. Некоторые ребята делились, что для этого даже разбивали свои. Мы не додумались, поэтому зимой вата, летом сквозняк. На работе в жару было свежо. Пожалуй, это было одним из немногих преимуществ нашего зала. Ветер гулял от двери до двери, залетал из окон. Всяко приятнее, чем жариться дома. Но зимой, в уличные минус 30, мы там мерзли. Все укутывали носы в свитера и шуршали горнолыжными штанами. Согревались только в других кабинетах или пили чай. Встретив меня второй день подряд в канцелярии, наш безопасник удивился: Ты что тут делаешь? Греюсь, у нас холодно. Так у вас же тепловая пушка есть. Ничего про нее не знаю. Оказывается, что тепловая пушка в зале действительно имелась, только не в нашем отделе, да и не могла она обогреть огромную площадь. Наша Оксана Витальевна активно включилась в обустройство зала, пригласив местных ремонтников осмотреть стены. Выяснилось, что и в зале, и в чайной, и в стендовой стены были тонкие, и никакой теплоизоляции предусмотрено не было. Конечно, мы подали заявку на ремонт. Ну когда еще он будет? А потом кто-то из коллег сказал, что по трудовому кодексу нас должны отпустить домой, раз нормальный температурный режим не обеспечивается. В жару коллег из отдела стандартизации отпускали. У них ни кондиционеров, ни вентиляторов не было. Сварились бы. Но самым большим потрясением для меня стало то, что сливной бачок в туалете не работал. Вялая струйка воды медленно стекала в канализацию. Даже цеховые бачки срабатывали качественнее, хоть железные двери кабинок и не закрывались. Чтобы коллеги ненароком не познакомились ближе, приходилось держать дверь рукой. Щеколда не предусматривалась. На новом же месте работы двери закрывались на щеколды, но вот с соблюдением гигиенических норм было туго в прямом смысле. Кнопка слива настолько устала от надавливаний заводчанок, что выдавала струю воды по настроению. Если повезло, то отходы смывались водопадом. Если нет, то два варианта — ждать, когда бачок станет полным, или набрать воды в плошку и смыть все вручную. Кабинки же представляли собой остатки ремонта начала 2000-х. Поломанная плитка, отсутствие туалетной бумаги, Дыры в косяках, куда кто-то засовывал окурки и конфетные фантики, разумеется. Спасибо, хоть Йоршик имелся. В одной из дыр я видела пустую бутылку из-под коньяка. Иногда я чувствовала в кабинке легкий табачный аромат. А еще иногда дальняя кабинка превращалась в телефонную будку. Несмотря на то, что дам у нас достаточно, некоторые считали необходимым вести телефонные переговоры именно в туалете. И плевать. что кабинок мало, а всем надо сходить. Дамы громко обсуждали, как подрались соседи, что воспитка в садике дура, а эти вон вообще денег не отдают. Ну, хочется тебе уединиться, но сходи в другое место. Так нет же, только личные кабинки. Именно они и больше всех возмущались, если вдруг что-то не нравилось. Какое совпадение. Туалетчицы базарные. Мы честно пытались улучшить туалет. Писали служебки, звонили заму по говну и пару. Так Романов называл технического директора. Но нас просто записывали в очередь. Зато с легкостью проводили выставки достижений нашего завода в зале. Видимо, высокопоставленные чины посещали уборные для особых гостей. Одна из туалетчиц якобы услышала, как кто-то называл доноров крови халявщиками и рассказала подруге, та, в свою очередь, Орала на весь наш зал. «Да какие там мы халявщики!» «Да мне звонят, приглашают кровь сдавать!» «Да я, может, почетным донором стану!» Дальше эмоциональный снежный ком нарастал. Подруга продолжила разоряться на эту тему в столовой. Голосила на весь зал. Говорила, что страшно было за поднос с едой. Вдруг перевернет. «Ты понимаешь, что если бы не было плюшек, то никто не пошел бы сдавать?» Я вот ради отгулов могу сходить. Ты чего говоришь? Я исправно сдаю. Меня зовут. И я халявщица. Если вы в этот момент обедаете, то лучше отложить приборы. Ни один кусок в горло больше не полезет. И сразу захочется слиться с местностью. Или вообще слиться куда-нибудь подальше. Вообще, эту историю мне пересказали коллеги. Я ничуть не удивилась. Несмотря на то, что количественно мужчины преобладали, женщин тоже было очень много. Женский коллектив — террариум, в котором можно узнать о себе много нового. Чем дальше, тем больше я запутывалась. Столько информации, столько людей, и неясно, куда бежать и что делать. В самом начале профессионального пути на этом заводе меня научили работать в системе электронного документооборота. Служебные записки, письма, приказы — все в цифровом виде. Когда я пришла, эта система медленно загружалась сама по себе, будто все документы по несколько раз набирали на печатных машинках. Спустя несколько лет, в конце концов, додумались ввести 1С. И сразу для всех работников. Теперь каждый мог написать служебку, загрузить письмо или приказ. Но с внедрением, как обычно, возникли нюансы. Поэтому мне приходилось бегать между коллегами и объяснять им, куда нажимать. Ничего, привыкли. Неужели никакой бумаги? Как бы не так. Подписанные письма передавались через канцелярию обратно в отделы, а уже в отделах их подшивали в огромные папки на кольцах. 21 век только подсматривал. Что же интересного делалось у нас на заводе? Не средневековье, как на прошлой работе, и то хорошо. думала я. Бумаги, бумаги, бумаги, они множились в геометрической прогрессии. Мы же конструкторы, и документов у нас достаточно на каждый повод. Итерации 1, 2, 3, подпиши там и сям, поправь по замечаниям, перешли туда, не знаю куда. И ладно еще, если знаешь, что где лежит, на компьютере или в зале, а если нет, система должна работать. Сетевые диски напоминали матрешек. Папка, в ней 10, В десяти по 5 и так далее. И названия похожие. Рабочий стол на моем компьютере превратился в сад ярлыков. Не ко всякой папке я запоминала путь. Там, где могла, я наводила порядок. Раскладывала кучи файлов по местам. Но этого было мало. Выживая в перманентном хаосе, я спасалась только наушниками. Надела, и музыка заслоняла от проблем и настраивала на рабочий лад. И счастье, если никто не трогал. Но часто бывало, что включишь песенку и обязательно кому-нибудь понадобишься. Аж бесит. Странно, что глаз еще не начал дергаться. Какая же работа без канцелярских принадлежностей? Ручки, карандаши, ластики, маркеры — все в ходу. Особенно ручки с черной пастой. Ими подписывали конструкторские документы. Все по ГОСТу. Но именно этих ручек постоянно не хватало. Достать их было сложно. Алгоритм получения канцелярских принадлежностей был такой. Сначала писалась служебная записка с заявкой на отдел, который контролировал работу с документами. Они же ведали и канцелярией. Списки получались огромные. Туда шло все, от скрепок до папок на кольцах. Этого добра у нас было мало. Скрепки и файлы утекали в ящики коллег. Карандаши так быстро растворялись в воздухе, что я не успевала за ними следить. Чтобы хоть как-то находить свои, я помечала их инициалами РАА или ААР. Один карандаш внезапно обнаружился на столе у начальника, а второй безвестно укатился куда-то под столы. Следующий шаг — оформление требования для получения в канцелярии. Сам документ делали другие, а вот подписывать приходилось мне. В первый раз мне здорово помогла Эля из соседнего отдела. Именно она объяснила мне всю эту загадочную схему и показала, куда идти в другом корпусе. В нашем только визировать у начальника. Еще я готовила пропуск на пронос канцелярии. С этим у нас было строго. Если поймают на проходной без разрешительных документов, как минимум задержат. В пропуск обязательно включали все, что несли из корпуса в корпус. Эля сказала, что его заполняют только тогда, когда получают канцелярию, ведь туда вписывали количество предметов. Очень важно было подготовить два экземпляра для выноса и вноса, и это было только начало. Получение канцелярии не самое сложное задание для меня. Дело производства вообще один сплошной труднопроходимый квест. И вот Как мне казалось, все сделано, но нет. Задачи выходили на новый уровень. Взять хотя бы составление извещений, конструкторскую документацию. Количество подписантов там менялось в зависимости от содержания, только заказчики оставались константой. Или оформление командировки, приказ, подписи, заявки на деньги, подписи, письмо, подписи. А если еще накладную на вынос оборудования надо делать? А если коллега не знает, что повезет? Я коршуном кружила над незнающими, пока не добивалась желанных списков. А все почему? Потому что у бухгалтеров смена заканчивалась в то же время, что и у нас. Приходилось успевать. Если бы все было так просто. Я ходила по большим начальникам с мелкими бумажками и практически отовсюду получала отлуп. кто будет разговаривать с простым конструктором. Им подавай начальника отдела. Я часто возвращалась ни с чем. Только позже догадалась просить босса содействовать в выполнению задач или подробнее их объяснять. А так Николай Сергеевич, видимо, считал, что некоторые вопросы сами собой разрулятся и без его участия. Мне стали часто говорить, «Саша, ты так похудела!» Если бы они знали, какой ценой. Штука в том, что я не меняла режим питания и не тренировалась ради этого специально. Мне была лень. Зато бесконечно бегала по лестницам с первого по пятый этаж. Вот лучше быть пухлой и спокойной, чем худой и нервной. Просто это место тянуло из меня соки, забирало все самое лучшее. Будто я снова должна приносить жертву безумному древнегреческому божеству, как на старом месте. Там тоже спрашивали о похудении. Неужели так заметно? Неужели не все равно? Это были вопросы ради вопросов. Кого на самом деле заботило, что происходит? Да никого. Когда я работала в бухгалтерии в Чебаркуле, заметила, что она буквально погребена под бумагами. И даже записала об этом стихотворение. Бумаги бюрократии флаг. Бумаги конвой работяг. Бумаги с ними и в туалет. Бумаги смысл есть или нет. Также было и на нынешней работе. Конструкторская документация разных форматов, извещения, служебные записки, приказы по кругу и плевать, что есть электронка. Бумага, ручка и карандаш наше все. Локация корпус номер один. К сожалению, получать канцелярские принадлежности предстояло в первом корпусе. Там сидело высшее руководство, и по умолчанию большинство вопросов решалось именно там. как Москва относится к регионам, так же и обитатели первого корпуса относились к нам, коллегам, с десятой площадки, как они называли наш корпус. С легким пренебрежением, будто мы были надоедливыми комарами и нарушали их покой. Сколько я получала канцелярии на отдел? Дай бог давали несколько ручек с синей пастой, столько же карандашей и вагон стержней. Вот и весь наш улов». О ручках с черной пастой и черных стержнях мы только мечтали. Остальное разбирали более удачливые местные. Вернее, те, кто хорошо общался с кладовщицей Ивановой или с начальницей канцелярии Ардашевой. Мы же пока такой возможности не имели. Зато мне предстояло познакомиться с бухгалтерией. Это особый мир, живущий по своим правилам, нарушив которые, вы рискуете заблудиться в лабиринте из кабинетов или куда вас там отправят подписывать бумаги. И это для того, чтобы получить хоть что-нибудь или отправить коллегу с инструментами в командировку. В бухгалтерии даже были часы приема посетителя для работы с документами. В кабинете, куда относили заявки на деньги для командировок, прием был после обеда, а там, где визировали накладные — до. Попасть туда можно было только по персональной договоренности с необходимым человеком. Иначе ждать следующего дня. Опять это десятая площадка. Возмущались дамы, повелительницы 1С и калькуляторов. А что мы? Начальство велело, и мы понеслись. Отправить человека в командировку за два дня? Легко. Это мой личный рекорд. Я оформляла начальника. И в тот раз тоже со всеми договорились. чтобы быстро все оформить. Увы, если нужно было срочно что-то подписать или сделать, приходилось просить босса придать ускорение нужным людям. Если необходимо было просто протащить извещение, бежали в первый корпус. Там выдавали особую бумажку «Бегунок», в котором расписывались разные службы. Какие решалось по стандарту. «Вот только прохождение квеста «Подпиши извещение»» могло длиться неделями и при участии конструктора. Одни товарищи, ссылаясь на свой стандарт, могли рассматривать его несколько дней. Других поди поймай на заводе. Самое печальное, что я почти никого не знала в первом корпусе, чтобы просить о помощи. Хуже было только тогда, когда я несла чужое извещение. Коллеги задавали вопросы, на которые я не знала ответов. Иногда я звонила нашему главному специалисту Романову, иногда Оксане Витальевне. Они помогали, но поторопить процесс, к сожалению, не могли. Вот и бегала я, высунув язык между этажами, пытаясь собрать подписи. Мне ведь потом объяснили, что моя должность приравнивается к профессии няни, няни для сотрудников, и что надо чуть ли не за каждым бегать по всем вопросам. Опять. Опять надо всех доставать. Я не думала, что мне снова придется ходить, звонить, узнавать нужную информацию. Когда вы проверите? Вы сходили на медосмотр? Распишитесь в листе ознакомления. Когда подпишут извещение? Ах, не там поставила точку, запятую, дефис, букву. нужно подчеркнуть. Бежать, бежать, бежать, бежать по кругу, недовольных людей и радоваться, что не послали, не наорали или чем-нибудь не кинули. Романов рассказывал о том, как большое начальство упражнялось в метании подручных средств. Например, в него летали ботинки и документы. Так что мне еще везло. Но все равно кодекс этики существовал на заводе лишь для галочки. Иногда приходилось стоять рядом и жестко контролировать то, как коллеги выполняли мои просьбы. Довольно часто вопросы касались их лично. Я честно старалась помочь. Но чужое равнодушие убивало во мне человека. Только вопрос с канцелярией никто так и не смог решить. Мы даже дошли до главного конструктора, и почти ничего не изменилось. Кроме того, что на проходной перестали заглядывать в пакеты с нашей добычей. А ведь там было чему звенить Например, с крепком или большим папкам на кольцах. Их мы получали в удачные дни. А в остальном приходилось довольствоваться тем, что есть. Или выпрашивать в первом корпусе еще парочку ручек с черной пастой. По документам заниматься бумагами для получения канцелярии должна была наша материально ответственная Эльвира. Но ее хватало только на то, чтобы сформировать накладные и распечатать их, а подписывать бегали мы материально безответственная Эльвира. Она постоянно смотрела видео на телефоне. Так была занята. Когда мы с девчонками приперли ее к стенке Пытаясь заставить делать свою работу, она заявила. «Саша, мне эта канцелярия вообще пофигу!» «А за что вы зарплату получаете?» Эльвира не ответила. Разговаривали мы громко на весь зал. Потом вмешался начальник ее отдела, и в следующий раз подписанные накладные нам принесли. На складе я замешкалась, вынимая свернутые в треугольник пакеты. «О, у меня также пакеты хранятся», — заметила Иванова. «Ты не торопись, я пока все соберу». «Елизавета Сергеевна, нам бы черных ручек, подписывать нечем». «Вы из десятки постоянно приходите, плачете, что ручек нет». «Так где я вам их возьму, если не закупают?» — отвечала кладовщица. «Даю, что есть». Однажды Иванова привела Ардашеву. которая закупает канцелярию, посмотреть, кому и сколько дается. Видимо, надоело выслушивать от нас возмущение. Ардашевой наплевать на десятый корпус. Уж не знаю, по какому принципу она закупалась, но явно не по нашим заявкам. Вы поймите, у меня только сто тысяч на весь завод. Что я могу купить? А еще наборы для руководства по 9 тысяч. Это в первую очередь. Мы писали. Просили увеличить финансирование, но нам отказали. Отбивалась она от нас. Врала и не краснела. И эта женщина еще вносила правки в наши приказы. Она докапывалась до того, что ее не касалось. Однажды она спросила, почему в прошлый раз за Николая Сергеевича оставался Романов, а в этот раз Костя? Зачем лезть не в свое дело? Одни вопросы без ответов. и мы без нужных ручек.